Михайловский все еще не решил, что делать со своим лесом. Когда он думал о нем, саднило в груди, но трезвые расчеты показывали, как наивен был он, так увлеченно мечтавший открыть в губернии обширное лесное дело. Постройка даже небольшого хутора обошлась бы в 8-10 тысяч рублей, а ему надо было строить производственные, конторские, бытовые помещения. Побывал он у нескольких торговых агентов Самары. Нужные ему машины легко было выписать даже из-за границы, однако вложение капиталов тогда превысило бы все его мыслимые возможности. В управлении Сызрань-Оренбургской дороги он вошел с волнением, несколько неожиданным для себя. Вот ведь, казалось, и окончательно бросил службу, и увлекся уже новым делом, а стоило увидеть этих людей в кителях, уловить в их разговорах знакомые термины, на час очутиться в привычной железнодорожной суете, и все прежнее вспомнилось, зазвучало. В большой, но все равно тесной, сплошь уставленной конторскими столами комнате, где Михайловский устроился на стульях у окна с тарифными справочниками и таксами, разгорелся спор о Сызранском мосте через Волгу. Михайловский, с утра отыскивая в бесконечных столбцах цифири нужные ему сведения, заинтересовался, совсем ненужными общими показателями грузооборота. Потом решил упростить и упорядочить стихию данных, чтобы уловить перспективы дороги, и даже не заметил, как комнату наполнили эти люди, и сейчас с интересом прислушивался к голосам, испытывал тихое удовольствие от того, что понимает точки зрения спорящих и улавливает оттенки мыслей каждого. Совершенно ясна и слишком знакома была Общая ситуация. Приехала какая-то инспекция из Петербурга. Важный и острый разговор выглядел чересчур запоздалым. Сейчас все, по известной железнодорожной традиции, крепки задним умом. Это не мост, а пробка в гигантской бутыли. В роли оппонента выступал крупный господин с массивной головой над квадратными плечами. Он был в немалом чине, держался подчеркнуто солидно, и малоподвижное лицо его не выражало ни волнения, ни досады, ни внимания. Равнодушно выслушивал горячие тирады, самоуверенно и как-то неохотно ронял слова, будто делал одолжение присутствующим. Он изо всех сил старался не поставить себя в положение оправдывающегося. Михайловский увидел, как умело скрывалось это старание, и он даже позавидовал такой выдержке. С самого начала было видно, что это не просто переход Волги, а первый мост из Европы в Азию и обратно. Мост строила Европа, исходя из своих расчетов и возможностей. Азии же он еще долго не будет нужен. Нет, Константин Яковлевич, давать вашему мосту имя государя-императора? Прошу не касаться августейших имен, это лишнее. Давайте о деле. Вот оно что... Это же Константин Яковлевич Михайловский, строитель первого моста через Волгу. Проезжая там весной, Николай Георгиевич не удержался и загодя высунулся из окна, чтобы лучше рассмотреть самое крупное мостовое сооружение России. После Сызрани, тесно забитой товарными составами, дорога вырвалась на Волжское побережье, пошла под уклон. Машинист начал торопливо притормаживать, потому что беспорядочно залязгали Буферной тарелки. Показался просторный серо-грязный разлив. Поезд вошел в плавную тысячесаженную кривую, и мост сделался виден. Красив он был, однако ничего не скажешь. Непривычные длины пролеты казались гигантскими по сравнению с крохотными мостовыми переходами, которые строил он в Молдавии и на Кавказе. И вот мост гулко загремел. Полноводное весенняя Волга текла глубоко внизу, сжимаемая массивными каменными быками. Ясно, без тяжелых и дорогих кесонных работ не обошлось. Широкие полотна несущих форм пестрели тысячами аккуратных заклепок. И ему тогда стало весело, хорошо, от басовитого грома, от вида этого крашеного железа, столь красиво организованного трудом сотен инженеров и тысяч рабочих. Тогда он еще обратил удивленное внимание на очень узкий мостовой проезд. Да, как ни странно, разъездные пути располагались на станциях далеко перед мостом, и за ним а движение осуществлялось в одну колею. Стало понятно, почему сызрань была забита крытым и платформенным порожником, а мост был, тем не менее, на редкость красив и прочен. Правда, Николай Георгиевич быстро выбросил тогда из головы мимолетное впечатление, а сейчас все вспомнилось красочной и озвученной картиной. «Кто именно исходил из имеющихся в то время возможностей?» «Это открытый вопрос», — услышал он голос Константина Яковлевича, подчеркнуто спокойной, уверенной, с некоторым даже получающим прижимом. «А что мост еще десятилетия будет справляться со своей функцией?» бесспорно. Неожиданно для себя Николай Георгиевич вырвал из блокнота листок с цифрами, вскочил и положил его на стол, за которым сидели руководители управления, приезжие инспектора и Михайловский. Чиновник, любезно подобравший посетителю коммерческие книги, в ужасе приподнялся и не спускал с него расширенных глаз. «Что это?» — поднял квадратные под плечи Михайловский, бросив взгляд на записку. «Динамика...» «Хлебных и мясных грузов», — выпалил Николай Георгиевич. «На десятилетию и перспективу, исходя из сегодняшнего годового оборота». И вышел, провожаемый недоуменными взглядами. Чиновник выскочил следом. «Ах, как нехорошо! Как вы посмели, господин Э. Михайловский!» «Михайловский? Да-да, только другой, так сказать, посетитель засмеялся». «Еще неведомый избранник. Простите меня, ума не приложу, как получилось. Но вы прежде сказали, что помещик, а в нашем деле, как я понял, ориентируетесь свободно. Нет, я инженер путей сообщения, вернее, бывший. И когда-то специально занимался увеличением пропускной способности. А сейчас не служу. Еще раз простите, благодарю вас». Дома Николай Георгиевич рассчитал, что круглогодовая подвозка лесной продукции до станции Чарыковская и доставка ее сухогрузом в Самару будет накладной. с Сызрань-Оренбургская железная дорога, проложенная по Дикой степи и еще более неосвоенным и безлюдным просторам, была пока убыточной. Перевозя в основном сезонные грузы, она находилась в тяжелом и противоречивом финансовом положении. Установленные высокие тарифы, часто окупающую дорогу, сдерживали развитие обширного края. Льготный же тариф, привлекательный для клиентуры, лег бы бременем на ее финансы. Как же хорошо, что он решился навсегда бросить всю эту неразбериху. Несколько дней, однако, Михайловский нет-нет да вспоминал о своем посещении железнодорожного управления. Только досадно, что состояние дороги задевало его будущие интересы. Но не только в нем дело, будь он проклят вместе со своими химерическими планами. Впрочем, зачем уж так о себе? У него в руках потенциальное богатство, золотые леса, которые можно при его энергии обернуть на промышленное развитие этого края, на пользу общества. Хватит, как при Владимире Ясное Солнышко, брать у леса только дрова. Однако не получится, видно, из этих планов ничего практического. И одна из косвенных причин – большая погрузочно-транспортная стоимость лесных товаров. И неужто богатство, редкое по здешним местам, возвращенное природой, будет пущено на ветер, пойдет по дешевке вульгарным бревном, полностью изничтожится там, где природа и труд человеческий могли бы неопределенно долго снабжать просыпающийся к жизни край нужными продуктами? Почему, естественно, необходимый процесс развития государства должен протекать столь мучительно? В чем причина таких чудовищных просчетов, как, скажем, этот одноколейный Александровский мост? Величественное и дорогое сооружение впервые связало в среднем течении Великой реки надежным непрерывным путем два берега. Правда, что главный путепровод круглогодового действия между Европой и Азией. Такой мост строился на века, но через несколько лет после пуска оказался тесным. Едва разбуженный паровозными гудками, край уже не проходит своими грузами в это сужение. Что за тупые головы придумали такую затычку? Земляную выемку можно расширить, скалы разломать, но остальные фермы не скопаешь и не взорвешь. «Что за страна Россия?» Этакая губительная узость при ее просторах и силах. Ника, услышал мягкий голос Надежды Валерьевны, ты присядь. Зима припоздала, и Михайловский, поотвыкший от нее на Кавказе, с нетерпением ждал первого снега и мороза. Они всегда входили в его душу очистительной свежестью и в нем поднимали какие-то новые силы должно быть из запасов нерастраченной еще юности. С началом зимы хотелось куда-то шагать и делать что-то большое. А эта осень слишком уж затянулась. Сырые сумеречные будни ее становились тягостными. Нежданно-негаданно порадовал покров день. Последним бриком жаркого лета явилась запоздалая сухая погода. Волга прояснела до самых дальних заводей. Над степью разошлась мгла, и Михайловского потянуло туда, к велючему, да нельзя разъезженному непогоду проселку, к редким золотым скирдам, к четкой, словно прочерченной рейсфедером линии горизонта. Он решил навестить свой лес и окрестные деревни попутно, чтобы окончательно подтвердить решение, медленно и неотвратимо зревшее в нем. Лес давно сбросил свои осенние наряды, только на вершинах подростковых деревцев в чем душа держались последние листочки. Непросохшие после дождей липы стояли совершенно неподвижными, черными, будто охваченные дремой и печалью. Из глубины липника, где скущался растушеванный по чернолесью мрак, тянуло холодной сыростью погреба. Дубы выглядели как-то обреченно. Казалось, их становые под стать иным деревам сучья вот-вот обломятся от собственной тяжести, а жёсткие узластые разводы на будущий год уже не выдержат нового олиствения. И березняк, осыпавшись, в раз убрал свой веселый нрав, помертвел. Аспидные просечки на меловых стволах ранили глаз контрастной и трагичной черно белой пестротой. Кроны берез, словно проштрихованные чертежной тушью, были так легки с виду, что чудилось, будто их может сдуть первым порывом ветра. Даже сосны зябко сжались под стынущим небом и ровно похужели в своих статях. А может и лучше, что этот безмолвный лес отчуждался постепенно, собираясь уйти из жизни, прощаясь с травами, землей, ветром, небом и хозяином своим. Все еще надеясь на невозможное, Михайловский заехал в ближайшую деревню. Староста, в ответ на любое слово, скривив рот и щеку, отчего один глаз его совсем прикрывался, другой еле глядел, твердил свое. «Не до лесу, барин, не до лесу нам. Все посохло, как мужик перезимует, уж не знаю, как повысохло все. Ничего не собрали. Значит, на зимнюю лесную работу легче будет народ повернуть? Уж и не знаю, как тебе сказать, барин, у каждого своя голова». Если не суши это, были б с хлебом, и тогда говорить бы можно, о чем ты, барин, пожелаешь, а так христорадничать пойдут, которые по кусочкам пойдут барин, и детей отправят. Но я и же их работой могу обеспечить. Работа не прокормишься, хлебом прокормишься. Староста все с тем же идиотским прищуром оглядывал Михайловского. А он, хлебушка-то! Будет нони в большой цене. Бабы у колодца присоветовали барину хожалого до да разбитного мужичонку, знающего будто бы всякую деревенскую работу, и лапти плести, и лесок свести, и, господи, прости, чужой стажок свести. Как раз Михайловский застал хозяина за ковырянием лапти. В темной избе было тесно от не окружившей отца, да еще двое разновозрастных взыбки лежали в розь головами пуче глазенки наскипевший очип мужик разгреб рукой детишек привстал с удивлением и необъяснимым испугом к которому михайловский посещая крестьянские дома никак не мог привыкнуть он с интересом смотрел на руки мужика которые как бы независимо от хозяина продолжали ловко перебирать лыка как ты жил Почти весь твой народ, десятки миллионов людей, носят эту древнюю обудку. А ты ни разу в жизни не носил лаптей и никого не видел, как они делаются». Мужик заметил направление взгляда гостя, быстро заговорил. «Зимние вот лопоточки плету, ваше сиятельство. Ребятенков у меня, сам видишь, сколько ваше сиятельство. И шустрые страсть. Лапти так и горят». «Я не сиятельство» оббранил Михайловский, рассматривая нехитрый инструмент мастера. «Вот ты сказал «зимний лапоть». А чем он отличается от летнего?» «Гляди!» — с веселой готовностью взялся объяснить мужик. «Ян-то семерик, зимний, то есть. зачем у него семью лыками, чтобы значит, ширше пошел, под портянку. А летний мы зовем шестериком. И колодка ему другая, гляди!» «Поговорить бы надо». — Надать так надоть, отряхивая ссор с колен, — сказал мужик. — Пошли, на дворе-то вольготней. Кыш, бесенята. Я хозяин этого леса. — Признали. А лыка оно, конечно, из вашего лесу. А где ж еще взять? — Лес тут один остался. На все про все один. Что же, штрафуйте. Все одно денег нету. Вот пушу детей по снегу за кусочками, а сам где не то заработаю не уродила. И до Рождества не хватит. Что ж делать будешь? женой и детей значится, померу, а сам в отход. Кому печь скласть, кому сани починить. Руки есть, заработаю. Староста говорит, хлеб дорог будет. Старости что? Он хлебушка-то свой сыпал, ждет, когда в цене подымется. У тебя не уродила, а у него уродила. И он землицы нахапал, я тебе дам, пол деревни, но не убирала. И какая земля? У нас и в добрый-то год плохо родит, а он с наших дворов на зем на свои делянки свозит. Почему же вы свои на дело не назьмете? А? Безнадежно протянул мужик и сжал пальцы в кулак. Он тут нас вот так вот вот всех взял. Кулак он и есть кулак. Молоди, мужик. «Я-то хоть умею любую работу, и лесную, и по двору, и по дому». «А ты луп, например, можешь готовить?» — спросил Михайловский. «Вернее, мочало». «Как же драл! И крыши крыл, и короба вязал, и рогожку ткал». «Ну вот, скажем, — приступил Михайловский к главному, — ты мог бы пойти ко мне на всякую лесную работу, мужиков подобрать умных, ты за десятника, на хорошую плату». «За мужиков не скажу, я не пойду. Отчего?» — Не могу, потому как лыка, к примеру, драть весной, а тут сев. Бересту тоже в мае берут. — Нет, не выходит, земля не отпускает. — А если землю бросить? — Как это? — насторожился мужик. — Продать. Моя работа прокормит. И летом, и зимой. — Землю бросать нам никак нельзя. — Она же у тебя не родит. — Не родит. — Землю бросать не без земли мужик кто никто земля она все ну какая у тебя то земля Выпахана и мало ее наверное какая не есть а земля истово сказал мужик без земли пропадем на землю вся надежда продавать лес окончательно решил михайловский и по дороге в уездную управу клял себя за наивность смеялся над своими летними хозяйственными фантазиями. Прощай, мой золотой лес. Жаль тебя, но что поделаешь. Надо другое, совсем другое. Продать на корню и купить землю. Она и вправду надежней. За такой лес он выручит немало, как бы не сбивали цену какие-то невидимые покупатели. Хорошо бы с готовой постройкой найти землю. Ну, конечно, вложить в нее остаток вырученного капитала, чтобы она сразу дала прибыль. Не может быть подряд два года неурожайных. В управе он документами подтвердил, имение свободно от долгов и закладных будет продаваться по вольной цене, а он срочно ищет продажный земельный надел, чтобы с весны заняться посевом. Лес ушел по неслыханно дешевой цене, однако выручено было достаточно для покупки приличного имения. Усадьба по вкусу и средствам Сразу же нашлась в Угурусланском уезде у речки в 18 верстах Севернее-Сергиевска. В Купче было означено почти тысячи десятин земли. С покупкой имения появилась какая-то определенность и с нею успокоенность. Михайловский теперь твердо знал, что ему делать. Апрель в Гундуровке выдался. Словно далёкое еще лето для пробы подкинуло весне своего жару. Два-три горячих заволжских денечка, от которых и пошла эта ранняя благодать. Речки бежали полные, собирая из-под лесов и полей невидимые воды. Деревья гнали к почкам обильные соки, земля дышала прохладой и влагой, проветривалась. Можно было сеять овес, вспарывать пашню под хлеб. К севу Михайловский попросил скликать на деревню стариков, выставил нехитрое угощение и пообещал заплатить им почти как пахарем. Сидя среди них у крылечка, он слушал негромкий гомон, слабые, натреснутые голоса с подкашливанием, хрипотцой и задышкой. — Пора, пора сеять, — по уму барин затеял. — Молодой, а? — Посеешь по грязи, выйдешь в князи. «Конечно, пахать мы уже не в силах, однако, барин, засеем тебе, наподобие ворсов зайдет». Кобы в этом годе снова суша не грянула, старики, по миру пойдет народ». «У вас тут тоже была засуха?» — спросил Михайловский. И, -и, -и, и воскликнул один из стариков. «Хлеба только-только показались, тут есть и крис. Ни одного, почитай, дочечка. «Бедная, тянулись, тянулись струночкой в однобылку, потом совсем пожухли». А пораньше посеешь, побольше возьмешь. Ты нам уважил, и мы тебе уважим. Нет, старики, не по-хозяйски. Конечно, барин, от копейки никто не отказывался, только ты сбавишь плату. Да ты не смейся, не смейся, а заплати по совести. Старики с удивлением смотрели, как барин захохотал, откидываясь назад, и никак не может остановиться. «Надя! Надюрка!» — кричал он вглубь веранды. «Иди-ка сюда!» «Что такое?» — спросила молодая чернявая барыня, появляясь в дверях с полуулыбкой на лице. «Ну ладно, ладно, потом расскажу», — сказал Михайловский, все еще смеясь, заметив, что деды насторожились и будто бы изготовились обидеться. «Очень интересно, оказывается, народ тут живет». Надежда Валерьевна ушла в дом, унесла свою чарующую полуулыбку, от которой у Михайловского всегда светлело на душе. Он повернулся к гостям. — А у меня, старики, к вам есть вопрос. — Станови. — Вот я вспахал. Завтра, выходит, начнем сеять. — Вы сами говорите, пора. — Пора, пора. Как же, в аккурат. — Ну, почему же тогда деревня еще не сеет? — Да как сказать. — Говорите, как есть. Старики умолкли, и Михайловский выжидательно переводил взгляд с одного на другого. «Ясен-то ясен. Почему все-таки не сеет крестьяне, если время?» «Кое-кто все ж таки начал. Да кто там начал-то, загалдели старики, кто?» «Оно вроде и пора, но вроде и обождать еще можно. Знаешь, барин, у каждого своя голова. Кто сохученит, кто в экономии поехал семян просить?» Кто на зимы ржи надеется, зеленята были добрые. Я своему зятю три дня уж долблю, уж долблю, а он мне молчит и свое отсел, вот и поговори с ними, молодыми-то. А мой сын сказал, что барину пахал, тебе, то есть, говорит, как в старину, прежде барину, потом уж себе. Но я ему сверх меры заплатил семенами, — возмутился Михайловский, — вам же сеять совсем нечем было. Вот и говорю, глупый, на мешок целый свез. Когда Михайловский рассказал жене, как старики просили назначить им плату по совести, она засмеялась, а на глазах ее показали слезы. Он убрал их поцелуями, взволнованно уверяя Надежду Валерьевну, что здесь, среди такого народа, они будут счастливы, они не зря проживут свои жизни и отдадут ему все, что смогут отдать. На завтра старики явились чуть свет в чистых, пасконных портах и рубахах, новых лаптях, с легкими и вместительными лукошками. Он выехал с ними в поле. Старики живо нагортовали своза семян, выстроились вдоль проселка и дружно, словно по команде, взялись от отмашисто креститься. Потом склонились, будто в последнем поклоне, продели через плечо лямки, запустили правые руки в зерно и замерли, выжидательно глядя на барина. «С Богом!» — догадался Михайловский, махнув рукой в сторону поля. Старики пошли. Тут же над их головами солнце брызнуло первым своим степящим лучом. Он смотрел на белорозовые удаляющиеся фигуры, на золотистые веера зерна, которая сеялась ровной россыпью в пашню, дышащую ночной свежестью на солнце, выжимающий из глаз счастливую слезу, и думал, что картину эту и святость момента он теперь уже не забудет вовек. Попробовал было сам сеять, да не вышло. Тяжелое, шелковистое, на ощупь зерна летели то кучно, то редко, не то, что у стариков, после которых ни полукружа, ни редков не углядишь, сколько не всматривайся. Только по рыхлым округленным следам лаптей можно было узнать, где шли севцы. Решил не портить поле, а к осени обязательно завести с Самары сеялку. Хорошо бы французскую, надежней. И назметь надо эту выпаханную обедневшую землю. Назметь и назметь, пока она не возродится. К немцам-колонистам стоит съездить, посмотреть, повыведать. Понять, почему это у них лучше в округе урожаи. Да под подсолнухом занять на будущее лето десятин пятьсот, а то и побольше. Он тут выручит при любой засухе.